Охота на охотников. Странно все это. Задумчиво обернувшись к пещере, которую я только что оставил фактически в распоряжении Ольги Сергеевны Правиловой и тех, кто остался в живых из жителей колонии, после чего устало покачал головой. Это же надо было такому случиться. Выжили именно главы правящих кланов, которые в основном и на данный момент были именно молоденькими девушками – Ну и сама Ольга Сергеевна. Про эту женщину я же уже говорил, что она достаточно молодо выглядит. И я не знаю того, по какому критерию архи выбирали выживших, но выбрали они действительно самых красивых и, судя по всему, самых ухоженных женских особей в нашей колонии. Так что теперь у меня в группе было аж семь женских особей. И что мне с ними всеми одновременно делать? так как сразу стоило учесть тот фактор, что у каждой из них был свой собственный характер. Благо, что Ольга, видимо, сама решила взять этих девчонок под контроль. И даже не стала особо возражать, когда я стал называть ее Ольгой и обращаться на «ты». И это все уже само по себе говорило о многом. Так же и о том, что она действительно хочет идти со мной на контакт. Я, конечно, сейчас и сам понимаю, что она сама наверняка преследует какие-то свои собственные цели. Но я с этим вопросом и спорить не буду. Зачем мне это надо? Главное, что она сейчас взяла под контроль этот бабский батальон. И, по крайней мере, я буду спокоен, так как в данной ситуации никто из них мне мешать не будет. Появление архов не только уничтожило саму нашу колонию, Но и открыло мне глаза, которые я опять по какой-то глупости попытался закрыть. Дело в том, что, как я узнал, пять десятков архов не могли уничтожить нашу колонию всего лишь за несколько часов. Как рассказала Ольга, пока мы с ней пытались выбирать одежду для похода в лес, нападение произошло почти двое суток назад. Люди метались в городе, пытаясь организовать сопротивление или найти хоть какую-то возможность к выживанию. Вот только от всех их попыток никакой пользы не было. Хотя бы просто по той причине, что они не могли вырваться наружу, чтобы как-то попытаться хотя бы спастись в лесу. В городе людям угрожали именно биодетекторы, которыми пользовались эти проклятые жуки. А в лесу жизни хватает. И поэтому архам пришлось бы распылять свое внимание на различных местных монстров. Это был не тот факт, который бы они использовали против людей. «А тут люди оказались в консервной банке, которую старательно вскрывали те, кто хотел покушать. Несколько архов я застал фактически во время этого самого пиршества. Да, я их убил, но ситуацию это не меняет. Само по себе сложившееся положение поставило меня в очень тяжелую ситуацию. То есть получается так, что Бахрам водил меня за нос целых двое суток? Этого я простить не мог». Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что я же такой могущественный, одаренный. Так почему же я не почувствовал опасности для колонии? В том-то и дело, что я старался от всего происходящего в колонии как-то самоустраниться. И, по сути, блокировал все посылы оттуда. Я мог бы уловить угрозу лично мне, но лично мне угрозы в тот момент просто не было. Меня-то в городе не было. Какая могла быть мне угроза? Чем храм и воспользовался, банально постаравшись уничтожить город и при этом получить себе ученика? Что-то мне все это напоминает. Я помню последние мысли Петровича перед тем, как он скончался. Он думал о том, что Петр мог быть причастен к смерти моей матери только из-за того, что ему был нужен ученик вроде меня. Любопытный и желающий обучаться. И это уже само по себе меня сильно расстраивало. Якобы Петру очень надо было, чтобы я остался фактически наедине с ним, прямо как сейчас с Бахрамом. Чего он таким образом добивался, сейчас было не совсем понятно. Но я и не хотел его понимать. Так не поступают с друзьями. Почему меня все время пытались предавать, я не знаю. Но, видимо, кто-то считал, что меня можно использовать. Почему? Я не знаю». Но сейчас все это для меня не суть важно. Есть и другие дела, которые явно надо делать, и достаточно быстро. Я понимаю, что Бахрам мог бы добить уцелевших жителей колонии одним простейшим ментальным ударом по площади. Именно поэтому я не стал их оставлять в городе. В городе они для него будут как на ладони. Да, он запретил местным тварям, кроме тех, которыми управлял лично, входить на то самое каменное плато. А значит, у людей может быть шанс там жить безопасно. Надолго ли? Судя по всему, он сейчас явно расстроен тем фактом, что его замысел банально провалился. Как факт, он попытался сразу переиграть ситуацию и фактически активировал все аномалии, заставил корабль архов рухнуть на планету. Только это уже не меняло ничего. Я прекрасно понял, что именно он намеревался сделать и теперь переиграть сложившуюся ситуацию просто не получится. Однако среди экипажа Ахов могли остаться выжившие. Я, конечно, мог бы оставить все это на суд самого Бахрама, но я ему больше не доверяю, и именно поэтому у меня нет желания с ним в будущем сталкиваться лицом к лицу. Я сделаю что-нибудь другое, что-нибудь такое, что заставит эту древнюю сущность пожалеть о содеянном. Я понимаю, что за тысячи лет одиночества Он привык решать глобальные вопросы, и несколько десятков тысяч людей для него ценностью не являлись. Однако они являлись своеобразной ценностью для меня. Как факт, мне теперь надо эту игру переиграть по-своему и сделать все так, чтобы сам Бахрам, уже внесший изменения в протоколы своих стражей, касающиеся меня лично, не успел все вернуть назад. «Надо лишить его контроля над этими огромными смертоносными пауками. А местная флора и фауна, которые развиваются на этой планете, пусть живут самостоятельно. Хватит уже их тиранить, сколько можно». «Я понимаю, что он создал на этом небольшом континенте своеобразный прообраз своего родного мира, который в конце концов все же был уничтожен злобными коротышками Харун. Как говорится, честь ему и хвала за подобное». Однако, ко всему прочему, делать все то, что делал он, было вообще-то сверхнаглостью. Кто дал ему право решать за меня, хочу ли я оставаться с ним здесь наедине или нет? Что за глупость такая? Я считаю, что это просто недопустимо. Я же уважал его желания и интересы. Кто помешал ему поступить со мной так же? Нет. Он что-то решил, а значит, все должны принять именно его решение — «Извините, дорогие мои, но это уже перебор. Таких фокусов я не понимаю. Не понимаю и не принимаю. Он сам виноват в том, что случилось. Не захотел со мной по-хорошему? Ну что же. Сейчас мне надо решить несколько проблем, которые могут возникнуть в связи с появлением на планете архов. А потом у меня будет прямая возможность заняться им лично. Хочет он этого или нет, но его время закончилось». Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что в чем-то, может быть, и не прав. Я же в данном случае выступаю против довольно могущественной личности, которая на данный момент, возможно, решает жить мне дальше или умереть. Лично я считаю, что этот могущественный разум сделал стандартную ошибку таких же умников, с какими я уже ранее сталкивался. Они меня банально недооценивали. Вот и он, скорее всего, поступил так же. Он считает, что контролирует всю ситуацию на этой планете. Это не мудрено. Пусть все так и будет. Пусть рассчитывает на то, что он что-то решает. Долго ли это будет или нет? В данной ситуации я уже нашел его слабость, которую постараюсь использовать против него самого. Его основная слабость была именно недооценка технологий своих потенциальных врагов. Именно недооценка... «Да, возможно, мы в чем-то ему и проигрывали, и я в этом вопросе спорить не буду. Нет данной ситуации никакого смысла для этого. Однако учтите всегда факт того, что сам Бахрам слишком уж опирается на возможности своего мозга и технологий своих бывших хозяев, и поэтому этот консервированный разумный сделал серьезный просчет всего лишь по той причине, что в сложившемся положении у меня тоже есть способности». «Да, он о них знает, просто про некоторые из них, которые я развивал самостоятельно, и про которые не было ничего в тех самых уроках, которые он мне давал, оказывается для него неизвестной величиной. Представители его народа никогда не могли перехватывать потоки информации тех же искусственных интеллектов, не могли взламывать дроидов и менять им протоколы с командами. А вот в этом и была его ошибка». Он, наверное, сейчас думает, что если я пойду мстить, то обязательно приду к нему самостоятельно. Однако он ошибается. В данном случае мне нет никакой причины это делать. Ведь я прекрасно знаю о том, что он сразу же попытается нанести по мне массированный удар, если я приду к нему без приглашения. Тут не надо быть особым мудрецом, чтобы понять главную проблему, которая может возникнуть в сложившемся положении. Если кто-то крадется к тебе в гости, при этом стараясь от тебя скрыться, то можно сразу сделать определенный вывод о том, что это разумное существо пришло к тебе не с добром, и в данном случае наверняка надо от такого умника постараться избавиться. Это факт, которого не изменишь. А вот люди, оставшиеся в городе, действительно будут для него удобной целью для шантажа, ведь он может их легко и просто уничтожить. Поэтому мне и надо было их вывезти из города и оставить там, где слишком много различной живности. Кроме того, он знал о том, что я свое убежище старательно скрывал от местных жителей. Значит, вряд ли бы их привел к себе в пещеру. Или, например, на тот же самый корабль-колонизатор. Именно поэтому я так и поступил. Может быть, он, конечно, их и сможет найти в лесу. Например, старательно просканировав ментальное поле и отсеивая всех тех, кто не попадает под определенные параметры. Но ему сейчас не до этого. Скорее всего, он сейчас все свои силы бросил именно на поиск меня. Ведь я для него величина не сильно известная. А значит, ему надо все-таки постараться меня перехватить. Если же он этого не сделает, то и у самого этого красавца могут возникнуть серьезные проблемы. Очень серьезные, надо сказать. Так что можно сразу понять, что сейчас все его силы и внимание брошены на поиск меня любимого. Но у меня на этот случай уже есть защита. Причем даже и от обнаружения. Хотя защитный кристалл держать было довольно сложно. Особенно тогда, когда чувствуешь, что вокруг буквально шуршат эти канаты нити, которыми привык действовать Бахрам. Но с каждым разом мне становится все легче ему сопротивляться. Тренировка делала свое дело. Хотя после моего удара по городу мне все-таки пришлось использовать МК. Тут уж ничего не поделаешь. Слишком много было злобы и ярости во мне, которые я старательно удерживал, и пытался дозировать при ударах по архам. Самое интересное было в том, что никто в городе так и не понял того, что случилось. Однако сама Ольга, когда мы уже уходили из города, подошла к одному из убитых мной монстров, и, увидев то, что его голова была буквально разорвана изнутри, задумчиво на меня посмотрела. Судя по всему, нам предстоит серьезный разговор. Эта женщина не из тех, кто оставляет такие вещи на самотек. По крайней мере, я в этом точно уверен. Ведь она поняла, что я в данном случае справился с противником отнюдь не при помощи своих валеных топоров, тех самых, с которыми в руках вошел в город. Скажу сразу. Мне так действительно было спокойнее, так как я в данной ситуации ощущал какую-то уверенность. Эти топоры у меня вызывали стойкую ассоциацию с оружием, и я не чувствовал себя беззащитным. Однако она, видимо, поняла, что в данном случае я убивал этих тварей не топорами. Соответственно, придется с ней впоследствии этот вопрос обсудить. Как именно, это дело третье. И в данном случае уже не суть важно, о чем мы будем с ней разговаривать. Пусть пока подумают, сидя в моей пещере. Оставляя их там, я строго-настрого запретил выходить из пещеры. Начнем с того факта, что там действительно для них было сравнительно безопасно. Те же медузы до них не доберутся. Камень глушит воздействие этих энергетических существ. Если в данной ситуации осмысливать положение, то можно понять, что столкновение с теми же местными тварями им тоже не грозит ввиду наличия того самого радиатора, бахрама под рукой. Кстати, о воде их я тоже предупредил. На глазах удивленных девушек и слегка ошалевшей Ольги. я засунул ветку со свежими листьями в этот морозильник и буквально через несколько секунд достал уже покрытую льдом. Естественно, что подобного сюрприза они просто не ожидали. Я же им предложил представить себе то, Что будет с ними, если они хотя бы руку туда засунут? Для того, чтобы набирать оттуда воду, у меня в пещере был специальный черпак, которым они могли бы воспользоваться, что было вообще-то довольно важно. Ольга приняла к сведению мои предупреждения и пообещала, что проследит за этими глупыми корицами, чтобы они никуда не влезли. По дороге к пещере Ольга в полголоса рассказывала мне о том, Что им пришлось пережить за эти два дня? Как я и подозревал, выжили они отнюдь не случайно. Архи расстреляли сквозь стены дома всех тех, кого только могли достать. И это был как раз-таки серьезный показатель. Тот самый показатель, который откровенно говорил о целенаправности действий этих существ. Они действительно могли спокойно уничтожить всех тех, кто оставался в живых. Просто не стали этого делать. Более того... Когда Ольга мне рассказала про появление возле их дома Лиды с ее младшей сестрой, я понял, что в данном случае действительно отнял у архов их праздничный ужин. И если бы я не был уверен в том, что архи про меня не знаю, то начал бы уже переживать по той самой простой причине, что те же самые архи банально не могли знать про мой интерес к этим дамочкам, а значит, у них были какие-то свои собственные планы на этих девчонок. «Вот только какие именно, не знаю. Да и не интересно мне подобное в данной ситуации». Оставив им продукты и рассказав все, что необходимо знать, я решительно направился в сторону корабельного кладбища. По упрямым взглядам девчонок я сразу понял, что они явно сейчас начнут дележ пространства. Мне же участвовать в этом маразме категорически не хотелось. Они наверняка рассчитывали на то, что эту ночь я проведу с ними». Прошлая ночь прошла у нас за сборами, и некогда нам было даже на время внимания обращать. Я достаточно сильно устал, чтобы еще участвовать в их ссорах и выяснении отношений, кто чего достоин. Ведь я четко видел, что та же самая Лида стойко пытается давить на то, что она достойна большего. Глупостью это, я точно говорю. Мне такие вещи совершенно ни к чему. Конечно, кто-нибудь может тут же намекнуть мне на тот факт, что в сложившемся положении она действительно может быть чем-то более эффективна, чем, к примеру, те же самые представительницы правящих кланов. Хотя о каких еще ко всем чертям правящих кланах теперь может идти речь? У них же уже ничего нет. Колония уничтожена, и они сами остались живы хоть отнюдь не благодаря своим достоинствам, а именно из-за того факта чтобы банально были более вкусными на искушенный взгляд архов, и не более того. Заранее предполагая возникновение конфликтов, я оставил всех этих женщин, которых сейчас называл «бабский батальон», под руководством Ольги Сергеевны, как бы назначив ее староста этой группы. Сам же я отправился в путь. Мне было еще достаточно далеко продвигаться, а значит, надо постараться. Поэтому я постарался двинуться туда, где мне особо-то и помешать некому. Это важный момент, и недооценивать его не стоит. Так что сейчас я направлялся в сторону корабельного кладбища, стараясь идти по тем местам, где Бахрам меня просто не сможет заметить, даже если постарается обойти мою защиту. Дело было в том, что я не стал ему объяснять всех нюансов моего кристалла, сказав ему о том, что имею просто зеркальный кристалл, который позволяет мне проходить его защиту. И Бахрам сейчас ломает голову именно над ним, не задумываясь о том, что в данном случае мне помогает еще и форма самого кристалла. Она была приплюснутая, благодаря чему я мог действовать уверенно и наверняка. Его поисковые нити соскальзывали с моего кристалла, не имея возможности передать информацию обо мне. Кроме этого, я видел, что Бахрам в последние годы забросил большую часть таких нитей. Они были ему практически неподконтрольны. Ему так было проще существовать. Тем более, что противников на этом поприще у него банально не было. А раньше? Ну, что же. В данном случае можно понять тот факт, что он таким образом сыграл мне на пользу. Если бы я, например, попытался как-то активно защищаться от этих самых нитей то храм рано или поздно узнал бы о моем местоположении. Тут же ситуация была другая. Он банально не мог меня обнаружить, так как моя защита была пассивная. И это был тот самый факт, который говорил против него. Как я уже говорил, у этого народа практически все основывалось именно на активном противостоянии. У меня же его не было. У меня была пассивная защита» которая просто отклонила его поисковое плетение. Как бы они не метались по округе, я их уже четко замечал. Например, было поисковое плетение вроде той же медузы, свитая из нескольких канатов нитей, старательно шуршащее по лесу своими нитями. Вот поэтому мне и надо было спрятать людей в пещере, где от этого ледяного холода и работы радиатора даже нити сворачивались в узелок, Здесь он их найти не сможет, а значит, мне нужно предпринять все возможные меры, чтобы этот умник достаточно быстро выбыл из ряда моих потенциальных врагов. Да, я помню о том, что рассчитывал на его помощь в освоении технологий Содружества и тех же самых его древних хозяев. Но теперь я ему не доверял, сами подумайте». Кто ему помешает во время установки, например, того же самого импланта вроде нейросети, просто изъять мой мозг и сделать из меня биоискин? Думаю, что никто не помешает, поэтому мне было бы предпочтительно постараться скрыть подобные интересы. Да, я помню и о том, что в содружестве с универсальными нейросетями огромные проблемы. И если такие устройства и есть, то они стоят просто баснословных денег. Но выбора-то у меня как такового просто нет. Мне придется попытаться принять определенные меры. Как именно — это дело второе. Дальнейшие вопросы придется решать потом, не сейчас. Сейчас мне было важно постараться избавиться от его надзора. Я понимаю, что когда прибудут эти корабли из Содружества, мне будет нужна хоть какая-то зона влияния. Но давайте будем честными. Бахрам тоже непостоянно сам контролировал эту систему. Он был управляющим кластером, а система защиты работала сама по себе. И тот факт, что он мог вносить в эту систему свои изменения, говорил, конечно, в его пользу. Но есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать. И я в данном случае имею в виду тот факт, что система аномалий, которая существует в данном участке галактики, действует самостоятельно. Если в их работу не вмешиваться, автоматика древних обычно работает очень хорошо. Вы, возможно, тут же спросите меня о том, как я это понял? Да все просто. Например, по той самой оговорке Бахрама, когда он мне заявил о том, что падение корабля-колонизатора землян произошло без его вмешательства. Я помню тот самый разговор с Аурелией, Эта красотка сама откровенно мне намекнула на тот факт, что собиралась посадить корабль в другом месте. Вообще на другом континенте. Теперь-то я знаю о том, что континент тут один. И тот больше похож на земную Австралию. Такой же остров. Поэтому можно было понять, что корабль-колонизатор просто ухнулся бы где-то в океан. И все. В том самом океане, который покрывал большую часть этой планеты. Однако... Аномалия сработала, как обычно, банально уронив корабль-колонизатор на корабельное кладбище. Судя по всему, она действовала, как огромный магнит. Магнитное поле целой планеты, сконцентрированное на одном участке орбиты, могло легко уронить любой корабль. Вряд ли подобного сюрприза ожидал бы кто-нибудь из прибывающих сюда разумных. Взять хотя бы тех же архов. Вон как их астероид улей грохнулся как метеор пронесся по небу. И ведь Бахрам мог это сделать сразу. Так нет же, решил меня напугать, загнать в угол. И какую пользу он от этого поимел, мне кто-то пояснит? Да, по сути, никакой пользы для него в этом не было. Результат этой аферы для него оказался катастрофическим. Я, может быть, чем-то и ошибаюсь. Но стоит сразу отметить тот факт, что в сложившемся положении У меня нет выбора. Я должен буду его отключить. Возможно, так же, как и ту же самую Аурелию. Что же, сейчас все хитрости у древних хозяев, которые старательно сделали все возможное, чтобы защитить свои интересы и при этом сберечь хоть что-то свое собственное. Конечно, я и сам понимаю, что в содружество просто так войти не получится. С этим могут быть связаны большие сложности. И говоря о сложностях, я не шучу, ведь в первую очередь для всех этих умников мы всего лишь дикари, а зная привычку этих дамочек, которые попали фактически ко мне в руки сейчас, я могу точно сказать одно, только они заподозрят, что я хоть чем-то необычен, и не только из-за моей живучести в лесу, но также и по каким-то другим причинам, то тут же они постараются продать данную информацию, Мне бы этого не хотелось. Я в данной ситуации могу попасть в очень серьезный переплет, так что надо позаботиться о том, чтобы эти дурочки, даже если попадут в содружество, не слишком сильно болтали языками, особенно те, которые стали хоть что-то подозревать. Так что у меня есть чем заняться в ближайшее время, так как я в сложившемся положении, сам прекрасно понимаю, что есть вещи, про которые забывать не стоит, то есть У меня сейчас стоит три задачи. Первая очередная задача – это именно ликвидация архов и сбор от них максимальной информации по поводу того, успели ли они передать дальше информацию об этой звездной системе. В данном случае подобное допускать просто нельзя. Второй задачей стоит нейтрализация Бахрама. Доверять ему я больше не могу. Значит, мне надо искать возможности избавиться от его влияния на ситуацию. Если он и дальше будет пытаться вмешиваться, то без проблем и сложностей это дело не обойдется. И какой вывод из всего этого следует? Да простой до невозможности. Его надо устранить от руководства ситуацией, а учитывая его способности к оперированию менталом, то боюсь, что мне придется поставить крест на последнем из разы Гистах. Единственное, на что я могу надеяться, так это на то, что база знаний, которые у него были, Все также скопировано на имеющиеся у него носители баз данных. И если я отключу его от этих баз, то вполне возможно, что мне удастся получить имеющиеся у него знания на будущее для изучения. Третья задача – удержать этих красоток в рамках, особенно при появлении так называемых спасателей из Содружества. В этой ситуации у них могут просто появиться совсем ненужные мне фантазии, а это тоже очень плохо. Размышляя над сложившимся положением, как бы мне ни было горько это осознавать, но снова придется сделать то, чего я не хотел — уничтожить последнего представителя целого народа. Не так давно мне пришлось это сделать с Петровичем, а вот теперь снова. Как бы мне не хотелось этого избежать, сложившиеся обстоятельства не оставляют мне выбора. Конечно, вы можете предложить мне банально постараться уклониться от этого противостояния, «Хорошо. И как я это сделаю? Вы скажете, что у меня хорошая защита? Но Бахрам тоже не ребенок. Он рано или поздно сумеет найти возможность обойти эту защиту. Что мне тогда делать? К тому же я не смогу постоянно прятать представителей моего народа, так как рано или поздно ситуация перейдет на такой уровень, что мы банально окажемся в серьезной ловушке. Все мы». Или вы думаете, что девчонки смогут достаточно долго отсиживаться в пещере? Я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, в ближайшее время эти дамочки так перессорятся между собой, что начнут делать глупости. Их этой возможности надо лишить. Лишить подобной свободы выбора, которая у них есть сейчас. То есть времени у меня практически нет. Надо действовать быстро. Чем я на данный момент и занят? «Выглядит это все, конечно, весьма жестоко, особенно по отношению к вроде бы адекватным девушкам. Не спорю, это так на самом деле. Но давайте обратим внимание еще на кое-какие нюансы. Эти самые девочки слишком избалованы мужским вниманием, несмотря на то, что у нас в колонии с мужчинами в последнее время были значительные сложности. Но красивые девушки и женщины всегда были в центре внимания, тем более обеспечены». Даже Ольга Сергеевна Провилова от своих сотрудников всегда получала интересные предложения. Вот только само положение дел и неравенство социальных позиций с этими самыми любвеобильными красавцами вынуждали ее некоторое время сдерживать свой интерес. Сейчас этой проблемы нет. И я видел то, что женщина готова к контакту. Все мои мечты оказались пустышкой. А что поделаешь? хотя у меня теперь есть этот бабский батальон. Я понимаю, что батальона они по количеству не дотягивают, но их семеро, а я один. Давайте не будем усугублять ситуацию. У меня сейчас и так проблем хватает. Не считая основных, которые я уже перечислил, добавьте сюда еще и тот факт, что мне необходимо для начала все же попытаться вынудить корабли Империи Баруст, которые прибудут сюда со своими целями, вынудить собой считаться, хотят они этого или нет. Для этого мне придется все же поднапрячься и проработать целый план действий, попутно все объяснив той же самой Ольге, дабы эти красотки не сделали какую-нибудь глупость и не испортили мне все. Это очень важный момент. И тут ничего не поделаешь. Значит, мне придется не только им объяснять, а, возможно, даже и попытаться кое-что у них в головах подправить. А это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. В паутине мысли человека можно просто банально потеряться. И все только из-за того, что каждый отдельно взятый человек мыслит по-своему. Струны души этих людей я уже примерно определил и мог на них влиять. Но что такое эти самые струны души? Это эмоции, которые я смогу использовать. Хорошо. А что дальше? Мне надо сделать так, чтобы у них даже мысль не появилась портить мои планы. А это вполне возможно. Возьмем, как пример, ту же ненависть, которую ко мне испытывает Лиза Самойлова, или та же Лида. Они обе меня ненавидят от всей души, ведь, по сути, у первой я забрал то, что должно принадлежать ей, как она считает, а другой я постоянно делал гадости, опять же, по ее мнению». Тут уж ничего не поделаешь. Придется этим девчонкам промыть мозги как следует. Что делать с остальными? Тут тоже ситуация загадочная и фактически двоякая. Дело в том, что сестры Тернова относились ко мне с некоторой опаской. В первую очередь та самая Марина, которая приходила ко мне и пыталась играть свои игры. Эта девушка сейчас переживает о том, что я могу сообщить ее сестре о предательстве. Соответственно, у меня есть некоторые шансы повлиять на нее, а учитывая тот факт, что ее старшая сестра была в данной паре больше ведомой, то все-таки есть возможность попытаться вынудить их подчиниться моим правилам и не делать глупостей. Хорошо. В четверых я примерно определил. Ольга Сергеевна, или вернее уже просто Ольга, а также ее дочь Анастасия. Что делать с этими двумя? Судя по всему, Ольга уже заметила некоторое несоответствие в ситуации, как я и говорил ранее. Она внимательно рассматривала погибшего Арха и видела, что он был убит отнюдь не топором. Да и разве смог бы я что-то сделать топором с теми, кого пытались расстреливать из крупнокалиберного пулемета? Нет, топор бы тут не помог. Или вы думаете, что в колонии не находилось дураков, кидающихся на этих монстров с топорами? Были и такие, которые героически и бесславно погибли на месте. А тут пришел парень, вроде бы опять с топорами. Прошелся вдоль по улице. И какой результат? Результат был просто великолепный. Все противники уничтожены. Хорошо. А что делать дальше? Я этого не знаю. А кто знает? Вот же загадка. Для начала мне стоит попытаться понять, как я могу их последствия использовать. Ольга будет явно свою дочку прикрывать. А значит, мне заранее стоит задуматься о том, что надо для начала постараться промыть мозги именно ей. А что? Это вариант. Тот самый вариант, который мне, возможно, придется всю жизнь использовать. Тут уж ничего не поделаешь. В содружестве есть определенные вещи, которые надо постараться делать и весьма эффективно. Как именно это произойдет, сейчас уже не суть важно. В данном случае мне важнее кое-что другое, именно то, что может позволить их контролировать. Сейчас Ольга переживает за жизнь Насти и за ее будущее. Хорошо, даже очень хорошо. То есть она понимает, что в данной ситуации и сама жизнь ее дочери, и ее будущее зависят от меня. Надо будет переговорить с ней и объяснить сложности с содружеством, а также и тем, какие глупости им явно не стоит делать. Проблема сейчас заключается как раз в том, что колонии у нас больше нет. Город-то есть, а населения там нет. Хотя мы и колонисты, и пострадавшие от нападения архов. Важный фактор. У нас есть доступ к технологиям, которые могут заинтересовать империю Баруст. Они будут давить на то, что могут нас здесь оставить. И тогда мы будем банально обречены. Что изменится, например, за лет десять? Для нас ничего, мы просто вымрем здесь сойдем с ума от одиночества или друг другу глотки перегрызем. В Содружестве привыкли планировать дела на гораздо большие сроки времени. Они оставят в этой звездной системе какого-нибудь наблюдателя и будут ждать от него сигнала о том, что колония полностью вымерла. Вот и все. Конечно, они не понимают того, что работающая в автоматическом режиме система аномалий просто не позволит им высадиться на планету. Но ведь для этого у них будут достаточно большие временные сроки, чего у нас помине нет. Итак, что же делать в сложившемся положении? Вот вам еще одна загадка, над которой стоит задуматься. Загадка, которая напрямую подталкивает нас к тому факту, что потенциальные противники моих интересов могут объединиться. Хорошо. Остается одна особь. Младшая сестра Лиды, Елена. От этой девчонки я ощущал странную смесь эмоций, вроде восхищения легендой, а также и страха. Все-таки любая тайна вызывает определенную настороженность и даже страх, и тут не поспоришь. Поэтому эту красотку можно было бы использовать. Но сейчас над ней своеобразную опеку взяла Ольга. Самое смешное в данной ситуации было в том, что девчонка не понимала главного. Она не понимала того, зачем Ольга проявляет в ней такую повышенную и даже чуткую заботу. А тут все было просто. Просто до невозможности. Ольге была нужна служанка, которая будет обслуживать ее семью. И она выкрутилась из положения. Теперь эта девчонка будет старательно выполнять все ее команды. То есть будет ей служить. Пойдет ли на это Лида, это еще неизвестно». Все зависит от того, как еще авторитет будет влиять. Но она может скооперироваться с Лизой. И тогда проблема гарантированы даже у Ольги. Так что сейчас я оставил их вариться в собственном соку. А сам побежал в сторону корабля «Архов», только-только рухнувшего на планету. Мне было важно добраться до него до тех пор, пока сами «Архи» как следует не очухались и не начали экспансию по территории. Это не те существа, которые буду долго размышлять. Они не умеют останавливаться. Значит, мне тоже надо действовать быстро. Поэтому сейчас я и двигался споро через лес, старательно обходя все опасные места и стараясь не опаздывать. Мне надо было добраться сначала до базы ученых, а потом уже дойти и до корабельного кладбища. На базе ученых я собирался переночевать. Но я же не буду ночью, как последний идиот, бежать по лесу. Ведь в данном случае я явно привлеку к себе слишком много внимания со стороны того же Бахрама. Это не то, чего бы мне хотелось, поэтому я спешил. Спешил только в определенное место. Я старался не отвлекаться. Некогда мне было. Добежав до базы ученых уже фактически в полумраке наступающей ночи, я постарался быстро проверить ее своими чувствами, после чего двинулся дальше, найдя свое укромное место в одном из складов, я лег поспать. Надо сразу отметить тот факт, что даже сны этой ночи были у меня весьма специфические, насыщенные эмоциями и болью, а это было отнюдь не то, что мне хотелось бы видеть. Слишком тяжело дался мне этот штурм города, ничего не поделаешь. Теперь-то я, конечно, и сам прекрасно понимал, что в сложившемся положении В первую очередь стоит понимать то, что те же самые архи никуда не денутся. Просто не смогут. Для них сейчас важно понять тот самый факт, что делать в дальнейшем. Я заранее понимал в сложившемся положении, мне надо постараться добраться до того же самого корабля архов быстрее, чем это могут сделать они сами. Хотя бы по той простой и даже элементарной причине, что мои потенциальные враги никуда не денутся. Они все равно попытаются сделать все возможное, чтобы меня уничтожить. Получится все это у них или нет, я на данный момент не знаю и судить не берусь. Однако даже такой беспокойный мой сон был беспардонно нарушен. Я проснулся посреди ночи от того факта, что неожиданно для себя почувствовал какую-то опасность. И исходила она как раз из того самого коридора который соединял эти рукотворные пещеры и долину с корабельным кладбищем. Более того, эта угроза была мне знакома. Архии! Конечно, все то, что я там заметил, отличалось от стандарта, к которому я уже немного привык. О чем это говорит? А о том и говорит, что эти существа явно не собираются оставлять в покое колонию. Хотя какая тут ко всем чертям колония? Себя-то я к ним уже не причисляю. Но из колонистов от силы уцелело всего семь человек, и то все женщины. Конечно, кто-то сказал бы мне о том, что я должен радоваться. Теперь мне точно никто палки в колеса вставлять не будет. Ну да. Вот только основная проблема была не в этом, а в их характере. Большая часть этих самых в первую очередь думала только о себе. Они не думали о том, что в данной ситуации основной выбор есть именно у меня, а не у них. Они даже не пытались это осмысливать. Но сейчас даже не это было важным. Резко проснувшись, я обратил внимание на то, что охранный периметр был нарушен. Как ни странно, сработали те самые пирамидки. Те самые сторожевые лески, которые я поставил еще когда не знал о своем даре. Кто-то их нарушил, и этот кто-то в ментальном плане. Очень сильно напоминал тех самых архов, что было не очень приятно. Хотя от боевых архов это существо отличалось тем, что у этой особи было меньше свободы выбора. В моем мировоззрении он светился более тускло, знаете, словно какой-то аппарат, которому дали определенный поток действий, который он должен был выполнять. И сейчас этот самый аппарат постепенно двигался ко мне, аккуратно следуя по коридору и приближаясь к базе, попытавшись ощутить его нитями. Я понял, что это небольшой жук, чем-то напоминающий дроидов-диагностов, такой же маленький и неприметный, но при этом весьма чувствительный. Скорее всего, это был какой-то разведчик. Это было не мудрено. Архи оказались на неизвестной им территории и теперь пытались хоть как-то локализовать ситуацию, чтобы исправить свое положение. Тоже вполне возможный вариант. А что? Вопрос интересный, его просто надо как следует осмыслить. И тут ничего не поделаешь. В первую очередь я старался локализовать его так называемый интерес. Ведь понятно же, что такое существо будет подчиняться только кому-то напрямую. Насколько серьезная ситуация сейчас складывается, этого я сказать не могу. По крайней мере по той причине, что никогда не стоит сбрасывать счетов возможности потенциального противника. Я в данном случае имею в виду именно то, что мне надо определиться с ним. Он явно не опасен для меня, так сказать, физически. А вот те проблемы, которые он может мне принести, в данном случае действительно могут быть слишком серьезными. Я имею в виду то, что за разведчиком обычно должна идти боевая группа. Значит, мне стоит заранее подумать о том, что это существо для меня опасно. Поэтому я решил не рисковать, а коротким импульсом выжиг ему мозг. Скажете, что жестоко? Не буду спорить, но для начала хотел бы обратить ваше внимание на то, что как источник информации этот жук был для меня просто пустышкой, ведь пользы как таковой от него быть не могло. как я уже сказал, всего лишь своеобразный детектор на ножках прибегал в указанное ему место, собирал информацию и передавал своему хозяину. Уже стараясь нанести ему своеобразный смертельный укол, который должен был банально выжечь ему мозг, Я тут же почувствовал присутствие и второго такого же индивидуума, который шел следом за ним. Они словно страховали друг друга. Я тут же нанес удар по той самой нити, которая связывала этих двух существ, старательно выжигая и ему мозг. Мне еще не хватало, чтобы сюда, на базу, приперлись и боевые архи. Мне не надо даже мысли допускать о том, что они могли узнать о моем убежище. Хотя я понимал, что, скорее всего... Они сами уже прекрасно ориентируются в том, что здесь есть своеобразный рукотворный тоннель. Постаравшись аккуратно раскинуть нити, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания со стороны Бахрама, я обнаружил еще трех своеобразных вещей, которые на данный момент замерли перед входом в тоннель. Размышляя над тем, что делать с этой троицей, я долго не сомневался. «А что с ними еще можно сделать?» Только полная ликвидация и больше ничего. Эти ребята по своей сути просто своеобразные мобильные датчики. А мне нужен тот, кто обладает хоть какой-то информацией. Поэтому и можно было понять все то, что с ними мне придется разбираться быстро и как можно эффективнее. Поэтому еще один импульс. И эти три пройдохи прекратили свое существование. Кто бы там что ни говорил. Но я сейчас защищался. Вроде они и безобидные, но тот, кто стоит за ними, для меня был опасен. Тяжело вздохнув, я был вынужден признать тот факт, что мой сон был просто уничтожен по одной банальной причине. Ситуация осложнялась именно тем фактором, что потенциальный противник, с которым я мог так столкнуться, явно не оставит меня в покое. И, исходя из всего этого, я понимаю, что в сложившееся положение, возможно, нахожусь в достаточно уязвимой позиции. Себе подобного я не мог позволить. Как факт, мне оставалось только постараться принять меры. Принять меры для того, чтобы защитить собственные интересы. А вот как именно это будет происходить, в данном случае никого не касается. Звучит, конечно, все это довольно грубо. Но ситуация сложилась именно так, что в данном положении теперь мне надо было срочно выдвигаться навстречу этим тварям. Что-то мне подсказывало, что в сложившейся ситуации они явно не оставят меня в покое, тем более, что группа из пяти разведчиков вряд ли появлялась здесь просто так, особенно если учитывать тот факт, что на пути к этому проходу располагался этот самый дисковидный корабль, за который я сейчас переживал, действительно переживал, ведь он был мне нужен. Я знал о том, что этот корабль имеет технологии, которые даже Бахрам не мог как-то игнорировать. Значит, мне надо добраться до этого корабля самому и разобраться во всем происходящем. Я понимаю, что Бахрам мог старательно пытаться нагнетать обстановку. Все только из-за того, что для него эти технологии были величиной неизвестной. Точно так же, как и мой дар позволял мне управлять искусственным интеллектом. Ведь и он тоже для Бахрама был своеобразным сюрпризом. Ранее я пытался не афишировать его только из-за того, чтобы лишний раз не пугать Бахрама. Все-таки он тоже имеет отношение к искусственным интеллектам. И если он узнает о том, что я могу подправлять протоколы таких устройств, то мог бы банально испугаться меня и моих возможностей. Мне же это было ни к чему. Раньше. Теперь-то я прекрасно понимаю, что сам Бахрам сделал свой выбор. И мой козырь даст мне шанс неприятно его удивить. А что тут можно сказать? По сути, в случившемся он был и сам. Не надо было обманывать. Я ведь уже упоминал о том, что архи двое суток уничтожали колонистов. Бахрам об этом знал и ничего мне не говорил. И только когда понял, что я все равно собираюсь возвращаться в колонию, начал пытаться меня остановить и как-то запугать, угрожая тем фактом, что эти твари могут меня уничтожить. Вполне возможное развитие событий, я с этим даже не спорю. Мне в первую очередь теперь важно отомстить за случившееся. Уже потом, когда я начал осмысливать эту ситуацию, то разобрался в том, что делал мой так называемый союзник. Он делал всего лишь то, что считал нужным. И не для меня, а именно для себя. Что же, он имел на это полное право. Точно так же, как я теперь имею полное право постараться решить Большую часть вопросов самостоятельно, и я сам прекрасно понимаю то, что все равно будут последствия, так что мне все равно надо было поторопиться, несмотря на то, что стояла ночь. Радовало только то, что на территории того же самого корабельного кладбища эти самые медузы по ночам не шастают, а значит, у меня есть полноценная возможность сделать все быстро и правильно, поэтому я двинулся вперед старательно сдерживая закипающую злость от того, что все-таки не выспался. И это был тот факт, который тоже был важен. Когда я злой, со мной лучше не сталкиваться никому, особенно этим самым проклятым космическим тараканам. Сами напросились. Я их в гости сюда не звал. Пока я дошел до этого самого дисковидного корабля, то по дороге встретил еще несколько архов, Судя по всему, пропавшая группа разведчиков все-таки привлекла к себе внимание, тем более, что один из них по своей какой-то, видимо, глупости умудрился не только зацепить мои сторожевые нити, но и заставил сработать тот самый самострел, который стоял в пещерном коридоре и его неплохо пришпилило к стене. Ведь когда раздался щелчок, я не знаю по какой причине, но этот таракан почему-то резко подпрыгнул вверх, Может быть, он опасался срабатывания под ногами какой-либо мины? Может быть. Но когда эта тварь подпрыгнула, то она как раз напоролась на летящий в воздухе дротик, который его прибил к стене не хуже того же андроида. И умирал он довольно мучительно. Поэтому я выжег ему разум достаточно быстрым импульсом. Но, скорее всего, сигнал о ловушке уже был передан назад в координационный центр этой своеобразной разведки. Исходя из этого, можно было понять, что это насекомое могло вызвать подкрепление и, двигаясь в сторону корабля-колонизатора, а также и в том направлении, куда упал корабль «Архов», так как направление было примерно одно и то же, я наткнулся на новые группы разведчиков. В этот раз участники следующей группы шли весьма своеобразно, опять же друг за другом, словно цепочкой передавая информацию назад, к своему координатору. А вот сзади этой группы разведчиков я неожиданно для себя заметил опять же группу боевых архов, которые окружали своеобразного координатора этой системы. Допрашивать его я тоже не стал, так как понимал, что это тоже исполнитель, просто имеющий немного больше прав и доступов, поэтому быстро и как можно более эффективно уничтожил обе эти группы, не давая им возможности вообще как-либо воспринять ситуацию. Дальнейшее мое продвижение к кораблю-астероиду-архов заняло еще несколько часов. Упал он не так далеко от корабля-колонизатора. Поэтому я не удивился, когда по пути стали попадаться патрули этих весьма опасных жуков. Самым интересным было то, что боевых архов мне попадалось мало, в основном только разведчики. И когда я обнаружил группу архов, которые были именно боевыми, то сначала даже обрадовался. Но, вспомнив об их потенциальном коварстве, насторожился и раскинул нити немного дальше и раздвинув их в стороны. Чем больше я обследовал территорию за спинами этих архов, тем больше у меня на лице появлялась усмешка. Это была ловушка! Судя по всему, тот самый жук, который был самым старшим координатором среди выживших, решил попытаться от меня избавиться. Группу жуков он вывел вперед как приманку — а вокруг них расположил несколько довольно тяжелых и опасных особей. Эти твари были вооружены тяжелым оружием и более дальнобойным. Видимо, он сам подозревал, что случайными все эти смерти, которые происходили с его исполнителями, просто быть не могут. И теперь он надеялся все-таки попытаться меня подловить. Неважно на чем, на чем-нибудь. И это меня как раз-таки и настораживало. «Приближаться к этим архам я не стал», В первую очередь я подсоединился к их нитям и обнаружил связи между ними, только после этого было решено нанести удар. А что? Честно говоря, мне уже немножко поднадоело устраивать эти своеобразные забеги. Резким выплеском своих злости и ненависти я сжег эту группу архов и двинулся дальше. Судя по всему, этот жук-координатор довольно сильно рассчитывал именно на эту засаду, так как после данного происшествия Практически ничего не предпринимал. Просто пытался загородиться от меня тушками своих тварей. Бывает. Вот только я в данном случае, стараясь уничтожать этих тварей, практически одну за другой, попутно старательно отрабатывал систему защиты. Я четко видел, что вокруг меня старательно шарятся нити Бахрама, который явно рассчитывал поймать меня на живца. Вот только ничего у него не получалось». Живец оказался не из тех, кого можно было бы так просто использовать. Я имею в виду архов. Когда я приблизился к их кораблю, то увидел, что он действительно больше похож на какой-то астероид, чем на обычный корабль разумных существ. Я имею в виду те самые корабли, которые обычно строят на верхах. Это был довольно крупный космический булыжник, модифицированный под нужды жуков. Удобно придумали, скажу я вам. Хотя надо сказать, что грохнулся он довольно сильно. В нескольких местах его борта были пробиты, изменились очень широкими трещинами, поэтому можно было понять, что вполне может быть и то, что хоть какая-то часть экипажа этого довольно крупного астероида Улья все же погибла. Однако я чувствовал копошение внутри этого корабля большого количества жуков, а также и целую зону своеобразного тумана, Там словно кто-то затаился без движения и довольно многочисленный. Но я не мог локализовать того, кто это и почему он находится в статичном положении. Мое появление явно очень сильно расстроило хозяев этого астероида Улья. Они попытались меня атаковать несколько раз, используя как таран своих штурмовых бойцов. Вот только эти самые живые тараны не успевали до меня добежать. Я их просто выщелкивал посылая импульс сквозь нити одного за другим, выбивая этих довольно опасных монстров. И когда в конце концов я закончил выбивать именно тех тварей, которые были самые агрессивные и активные, то добрался и до главного их командира. Правда, мне сначала пришлось резким ударом выбить группу жуков-техников, которые уже наводили на меня какую-то пушку. При этом у меня даже голова закружилась, и я понял, что мне снова надо посетить медкапсулу. Я немного перестарался. Так что, когда я добрался до их командира, поблизости практически не было живых жуков. Как я понял, это был старший тактик целого своеобразного клана архов. Кажется, у них такой клан называется Рой. Так вот, вычислив его, я постарался парализовать эту тварь для того, чтобы она не успела умереть. Как оказалось, у архов была такая возможность. Они могли сами себя убить всего лишь отдав самому себе своеобразную команду на самоуничтожение. «Я считаю, что это недопустимо, поэтому я старательно сделал все возможное, чтобы этот старший жук не успел ничего с собой натворить. У него была максимально возможная информация, которая могла дать мне возможность выжить в будущем, ведь даже тот факт, что они могли отправить сообщение в свой рой, мог испортить мне буквально все». Мне еще не хватало, чтобы в данную звездную систему приперлась целая эскадра таких астероидов-ульев. Если это произойдет, то у меня будут серьезные проблемы. А мне их надо было бы избежать любой ценой. К тому же меня все-таки заинтересовал тот самый туман, про который я говорил. Когда я добрался до того отсека корабля «Архов», то выяснилось, что это никакой не туман. Это был довольно крупный но весьма своеобразный склад их зародышей, можно так сказать, инкубатор. Тут висели коконы с жуками, которых можно было впоследствии запустить в дело в случае необходимости. И мне надо было все-таки решить, что делать с этими тварями. Вопрос серьезный, его действительно надо решить. Стоит ли мне их придушить, как говорится, еще в колыбели? Или же все-таки я имею возможность их использовать впоследствии? Вопрос действительно необычный и довольно сложный, а значит мне его придется решать. Но сейчас меня ожидало очень близкое и вдумчивое общение с этим Архом. Ведь мне надо узнать, что он успел здесь нарыть и что успел сделать. И уже только потом я буду разбираться с Бахрамом. Не смогу я оставить без внимания то, что он сделал. За такое действительно надо наказывать. И тут ничего не поделаешь. Это fuck